63. Шестидневная война. 1967 год. Зеленая линия. Май 1967 года. Последний месяц перед шестидневной войной. Он был одним из самых тревожных месяцев еврейской истории. Июнь 1967 года стал одним из самых счастливых. Шестидневная война с 5 по 10 июня была конфликтом, которого Израиль, всячески стремился избежать. Но к тому времени, когда она окончилась, Израиль занимал почти в четверо большую территорию, чем до ее начала. И на его территории оказались святые места иудаизма. Израиль нанес первый удар 5 июня 1967 года. Но драма была подготовлена еще ранее президентом Египта Гамалем Абдельнассером. В мае он, по-видимому, решил, арабские государства наконец достигли военного превосходства, развернул пропагандистскую кампанию против Израиля, заявляя о своем намерении покончить с сионистским фактором. 22 мая он в нарушении международных соглашений объявил о закрытии морских путей для всех израильских судов и для любых иностранных судов, поставляющих еврейскому государству стратегические материалы. В соответствии с международным правом, подобная попытка экономического удушья уже дает законное основание для объявления войны. Но Израиль не пошел на это. К сожалению, такая сдержанность явно укрепила веру Нассера в то, что Израиль считает себя слабее арабов. В конце мая израильский министр иностранных дел Абе Эбен отправился в Европу и США, чтобы заручиться международной поддержкой. Говорят, президент Франции Шарль де Голь похвалил Эбена за превосходное владение французским языком. Но ограничится советом. «Не надо выфать В всяком случае, не открывайте окон перфемий!» Между тем, арабский мир выступил со все более и более оголтелыми заявлениями. 27 мая уже Нассер заметил. «Нашей основной целью станет уничтожение Израиля!» Четырьмя днями позже президент Ирака Абдель Рахман араб заявил. «Ваша задача ясно стереть Израиль с карты мира!» Еще раньше Египта и Сирия заключила соглашение, предусматривающее объединение их армий в предостоящей войне против Израиля. Вслед за этим Нассер прилетел в Иорданию и подписал соглашение с королем Хусейном об участии Иордании в военных действиях. Никогда еще мировая еврейская общественность не была столь встревожена. Три крупнейшие страны, граничащие с Израилем, объединились в военный союз с целью его уничтожения, в то время как правительство остальных арабских стран в открытую заявили по радио о готовности применить и свои войска в случае начала военных действий. Иракская армия уже вела подготовку к переброске своих подразделений на территорию Иордании. Создавалось впечатление, что замышляется новая катастрофа еврейство Настроения были мрачны и в самом Израиле. Над безопасностью страны, нависла действительно серьезная угроза. Призыв на военную службу почти всех мужчин от 18 до 55 отрицательно сказывался на экономике. Моральная атмосфера не стала лучше после того, как престарелый премьер-министр Израиля Леви Эшколь, запинаясь, прочел свое обращение к нации. Многие израильтяне стали ратовать за то, чтобы на пост министра обороны был немедленно назначен боевой герой Машедаян. Эшкаль, занимавший этот пост, вынужден был освободить его для Даяна. Спустя два дня Израиль предпринял неожиданное для всех упреждающее наступление. За один день израильские ВВС полностью уничтожили боевую авиацию Египта, вывели из строя большинство сирийских самолетов. Израиль обратился с просьбой к ООН убедить короля Иордании Хусена не вступать в войну. Но хусейн твердо верил в победу арабов и не желал лишиться военной добычи. Позиции. На контролируемых Иорданией, Иудеи, Самарии иорданская артиллерия начала обстрел Иерусалиму, Тель-Авив и несколько израильских аэродромов. Хусейн открыто призвал по радио Аммана всеми подручными средствами убивать еврея, где бы они не были обнаружены. Неожиданная потеря египетских военно-воздушных сил нанесла удар по самолюбию Насера. Спустя короткое время он позвонил королю Хусейну, не подозревая, что их разговор прослушивается разведкой Израиля. «Скажем ли мы, что на стороне Израиля сражались только Соединенные Штаты?» – спросил он Хусейна, «Или Соединенные Штаты вместе с Англией?» «Соединенные Штаты вместе с Англией!» – ответил Хусейн. Спустя три часа Каирское радио заявило, что своим успехом Израиль обязан военной поддержке американцев и англичан. Вскоре почти весь арабский мир порвал дипломатические отношения с Америкой. Хусейн воздержался, а через неделю принес извинения за ложь в которой участвовал. Неизвестно, поступил бы он так, если бы Израиль не придал гласности содержание его разговора с Нассером. Война была успешной для Израиля на всех трех фронтах. Израильские войска быстро овладели всем Синайским полуостровом. В итоге двухдневной кровавой схватки 6-7 июля Израиль взял под свой контроль Иудею, Самарию, которые были аннексированы, и Орданией в 48 году. Для евреев эта победа стала военным достижением огромного морального значения а обозначала, что старый город иерусалима и западная стена снова оказались в руках евреев. Правда сражение за Иерусалим Израиль нанес тяжелые потери потери понес тяжелые потери, потому что не использовал в старом городе артиллерию, стремясь сохранить святые места для всех конфессий расположенные там. Самым тяжелым для Израиля оказалось сражение за голландские высоты занятые сирией. Это была настоящая война в горах в течение 19 лет. Сирийцы обстреливали отсюда израильские кибуцы и поселения. И 10 июня Израиль овладел высотой. Война длилась всего 6 дней, унесла жизни 679 израильтян, но была очень что было очень высокой ценой для такой небольшой страны. Несмотря на тяжелые потери, Израиль и весь еврейский мир 10 июня были охвачены эйфорией. Еще две недели назад Израилю грозило уничтожение. Теперь он был признан всеми как величайшая военная сила на Ближнем Востоке. Границы, существовавшие до 1967 года, назывались теперь «зеленой чертой», потому что на картах, составленных по соглашению о прекращении огня после войны за независимость, этим цветом они были, обозна... этим цветом были обозначены границы Израиля, новые границы Украины увеличили долю арабов в общей численности населения Израиля с 15 до 40%. В то время большинство израильтян не беспокоились этим колоссальным демографическим сдвигом, полагая, что арабы расстались со своей навязчивой идеи уничтожить Израиль и теперь стремятся к миру в обмен на возврат потерянных земель. Сразу же по окончании войны израильское правительство намеревалось пойти на значительные территориальные уступки в обмен на мир, Но победа Израиля лишь усилила ненависть арабов к еврейскому государству. Спустя два месяца после войны все руководство арабского мира встретилось в Хартуме, в Судане, и провозгласило три нет. Нет миру с Израилем, нет переговоров с Израилем, нет признанию Израиля. Так, вместо того, чтобы приблизить мир, внушительная победа Израиля обострила израильско-арабский конфликт. Шестидневная война оказала заметное влияние на жизнь американских и советских евреев. Великая отвага, проявленная израильской армией и одержанная ею героическая победа, преисполнила сердца евреев чувством гордости. За несколько недель до начала военных действий, во время войны и после ее окончания, американские евреи передали Израилю огромные суммы. Итоги, проведенные в 1967 году организацией «Объединенный еврейский призыв» United Jewish Attle, компании по сбору средств, втрое превысили результаты 1966 года. После войны резко возросло число посещающих Израиль американских евреев. Новое поколение американских евреев, многие представители которого росли вне влияния еврейской общины, включились в деятельность объединенного еврейского призыва. Стали проявлять больший интерес к еврейской жизни и религии. Еще больше влияние эта война оказала на советских евреев. Сионизм уже давно был разгромлен коммунистическим режимом. До шестидневной войны молодые советские евреи имели смутное представление о существовании еврейского государства. Но хотя СССР и не был признанным врагом Израиля, главным поставщиком снаряжения для его противников, советские средства массовой информации не смогли скрыть масштабов израильской победы. После шестидневной войны роман Леона Уриса «Эксодус», повествующий о создании государства Израиль, Стал своего рода настольной книгой еврейского населения СССР, поскольку хранение этой книги считалось уголовным преступлением. Советские евреи тайно распространяли переводы романа, припечатанные на пишущей машинке. Мой друг Равин Леонид Фельдман рассказывал, как однажды вечером в парке ему дали эту книгу и попросили через 12 часов принести ее на то же место, независимо от того, успеет ли он ее прочесть. Он просидел над книгой всю ночь и почти сразу же понял, что хочет жить в еврейском государстве. Небольшие группы евреев по всему СССР стали изучать еврей, иврит, а к 1969 году советские евреи начали уже добиваться разрешения на выезд в Израиль.